Капли воды падали на землю с его промокшего тела. Вместе с тем, каждый его шаг злобно сотрясал землю, он шёл по лабиринту, с ж и г а е м о й ярстью. о Он чесал толстыми пальцами поверхность своего тела, большая часть мха сгорела, кожу жгло от боли. Эта боль была вызвана огнём, который беловолосый человек в него бросил, его, охотника, перехитрил и ранила его добыча. Его тело, вылезшее из ручья, сотрясалось от гнева. Но это в прошлом... Беловолосый человек упал в водопад, он был уверен, когда люди падают в водопад, они не выживают. Его разнесло на куски, его мозг разбросало по воде, мысль об этом вызывала у него облегчение. Он не хотел, чтобы этот странный опасный огонь снова его охватил. Нужно быть осторожным, он это понимал. Пройдя чуть дальше, он ломал кристальные колонны над гнездами, устроенными им в лабиринте. То, что когда-то было людьми, лежало на полу, экстренные запасы еды. Он поискал среди них то, что было на них надето. До этого времени их одежда его не интересовала. Он видел, что эта одежда защищает их от огненного дыхания монстров. Неловкими толстыми пальцами он прижал ткань к своей коже, прикрыв её быстро нарастающим мхом. Чтобы восполнить с и л ы и предочередной работой, он съел все тела, о с т а в л я я м ы е им в запас. Пора нанести людям удар. Семена подсказали ему, что люди сбились кучей и идут вместе. Если бы они разделились, было бы очень просто с ними расправиться. Но нападать на большую группу рискованно. Несмотря на семена, он боялся, что его всё равно возьмут числом. Женщина с тёмной кожей не была слабее беловолосого человека, и она способна сражаться. Он видел это, когда захлопнул свою ловушку. «Нужно использовать что-то другое, чтобы они наверняка не могли сбежать». «Да, вот что. Я сделаю то, чего давно не делал». Всё это время он стоял в молчаливых раздумьях, но сейчас начал движение. Он не взял никакого оружия, которое мать подземелья могла ему дать. Он вышел из гнезда и пошёл по кристальной пещере. Его тень з л о в е щ е покачивалась на стенах. Он бросился в беспощадную погоню за авантюристами. Айша поняла, что что-то изменилось. «Что-то не так?» – спросил Вельф, заметив, что идущая впереди амазонка начала беспокойно осматриваться. «В подземелье стало слишком шумно?» Айша заправила волосы за ухо, прислушиваясь. Группа была в северо-западной части этажа, в одной из самых высоких частей синего кристального лабиринта. Авантюристка четвёртого уровня напряжённо пыталась понять, что происходит на главной дороге и тоннелях, которые её пересекают. Это же не одна из гейзерных ловушек. Нет, это... Если чувствуешь изменения, беги. Даже если ты не понимаешь, что именно происходит, убирайся как можно дальше. Таковы неписанные правила авантюристов. Айша свела брови, интуиция подсказывала ей, что что-то грядёт. Она собиралась что-то приказать остальным, но тут раздался крик Микота. «Монстры приближаются!» Как и предупредил д е в у ш к а её навык нахождения, огромная группа монстров возникла в проходе впереди. «Группа монстров! Да ещё и в такое время!» — крикнул Оука. «Выбора нет! Я использую магический меч!» В ответ произнёс стоящий рядом Вельф. Он выпрыгнул вперёд, сжимая рукоять Олого Меча. Оказавшись рядом с Айшей, он был готов нанести удар. Не обращая внимания на подготовку, Микота застыла от ужаса. «Микота?» Удивлённо обратилась к девушке Лили. «Сзади тоже орда монстров!» Услышав ответ, Лили застыла. Она посмотрела за спину. Группа монстров не меньше, чем спереди, атаковала их сзади. р ё в и топот бесчисленных ног гремел в проходе. «Что за...» «Постойте! Слева и справа тоже нападают!» «И из диагонального прохода!» Крики Дафны и Харухимы предсказали появление монстров до того, как послушался похожий на смех рёв. Вельф, уже собиравшийся нанести удар, застыл на месте. Они с с оукой перевели взгляд назад. Эльфы, несущие их дворфа, отравленные паразитическими лозами, были бледными. и ч а р т да что это за херня?» – ворогла Сяйша, когда монстры начали з а п о л н я т ь главную дорогу со всех сторон. Она вскинула на изготовку своё подао. «О, чёрт!» Оно показалось вдали. За спинами появившихся монстров оно заметило зловещего тёмно-зелёного гиганта, неспешно вошедшего в тоннель. Его руки были перепачканы красным. Не кровью авантюристов, а кровью монстров. Ужаснувшаяся Айша осознала, что произошло. Монстры не пытались устрашить авантюристов своим рёвом. Они вопили от ужаса. Некоторые из них были отравлены паразитическими лозами. Все они стекались к главной дороге, словно стадо, ведомое со всего остального этажа. «Что это за издевательство?» Айша посмотрела в глаза м о х о в о г о гиганта. Заметив этот взгляд, он издал рёв. «Как монстр мог додуматься скинуть на нас Ордо?» Подземелье ревело. Рёв множества монстров и топотых ног ни с чем нельзя было спутать. Вибрации неотвратимо достигли той комнаты, в которой сидели мы с Мари. Мы удивлённо посмотрели на потолок. Куски кристаллов падали в воду, порождая мелкие волны. «Мари, послушай!» Я положил руки на хрупкие плечи русалки, прижавшиеся к моей груди, и нежно отвёл её от себя. Она смотрела на меня с волнением. «Я его убью! Обязательно!» Её глаза округлились. Словно разговаривая с ребёнком или пытаясь убедить духа, я снова попросил девушку-монстра. «Обещаю, я не позволю ему снова тебя пугать! Я убью всех страшных монстров! Только отведи меня туда!» Моя небольшая речь заставила меня вспомнить, Раньше не мог бы сказать таких слов, не покраснев. А сейчас мне даже не пришлось их из себя выдавливать. Я сказал их, чтобы спасти моих товарищей и вселить уверенность в эти дрожащие маленькие плечи. Я смотрел в налившиеся слезами нефритовые глаза. «Ты меня защитишь?» Русалка говорила медленно, наклонив голову. «Да, обязательно. Ты мне поможешь?» «Да, я тебе помогу!» Я дал обещание кому-то из вида Виены, как давал обещание ей самой. Русалка посмотрела на меня, я кивнул, и она улыбнулась. «Хорошо, я покажу, я отведу тебя туда!» Она посмотрела на потолок и радостно улыбнулась, а потом закрыла глаза, прижала руки к груди и начала петь. Неосознанно я прижал руки к ушам. Она пела звуки, которые могут причинить человеческому уху вред. И пела она их очень громко, наверное, они разнеслись по всему подземелью. Эта песня не была похожа ни на вопли сирен, ни на песни русалок, Не на её собственный напев, который она пела раньше. Я смотрел на неё с удивлением, а в лабиринте начал раздаваться ответный рёв монстров. «Она...» «Я их нашла!» Она перестала петь и открыла глаза. «Они сказали, как найти твоих друзей!» Она мне улыбнулась, а я мог лишь предполагать, что произошло, и удивляться. «Она очаровала монстров?» Я не мог в это поверить, но это единственное объяснение. Она пела песню, нацеленную не на авантюристов. Это была баллада, совращающая монстров. «Самые послушные мне сказали». То есть она починяет монстров, которые слабее её. Она прыгнула в воду, о п е с а в в воздухе дугу, и тут же в ы н ы р н у л а в центре источника. Её волосы и кожа блестели, она смотрела на меня и улыбалась. Поток воды за её спиной вёл прочь и комнаты, рядом с ним был коридор. Слов было не нужно, я кивнул и побежал, она погрузилась под воду. «Комнату мы покинули вместе». «Вперёд!» Чтобы найти моих друзей, я бежал по кристальному лабиринту, а русалка скользила рядом по воде».